Я довольно долго не видел её после той парижской встречи, а потом как-то прихожу домой и вижу, пьёт чай с моей женой и просматривает на руке с просвечивающим обручальным кольцом какие-то шёлковые чулки, купленные по дешёвке. Как-то осенью мне показали её лицо в модном журнале. Как-то на Пасху она мне прислала открытку с яйцом. Однажды по случайному поручению зайдя к незнакомым людям я увидел среди пальто на вешалке у хозяев были гости её шубку в другой раз она окивнула мне из книги мужа из-за строк относившихся к эпизодической служанке но приютивших её вопреки быть может его сознательной воле её облик писал фердинанд Был скорее моментальным снимком природы, чем кропотливым портретом. Так что, припоминая его, вы ничего не удерживали, кроме мелькания разъединённых черт: пушистых на свет выступив в скул, янтарной темноты быстрых глаз, губ, сложенных в дружескую усмешку, всегда готовую перейти в горячий поцелуй. Вновь и вновь Она в попыхах появлялась на полях моей жизни, совершенно не влияя на основной текст. Раз, когда моя семья была на даче, а я писал, лёжа в постели, в мучительно солнечную пятницу, выколачивали ковры, я услышал её голос в прихожей, заехала, чтобы оставить какой-то в дорожных орденах сундук, и я никогда не дописал начатого, а за её сундуком через много месяцев явился... Симпатичный немец, который по невыразимым, но несомненным признакам состоял в том же очень международном союзе, в котором состоял и я. Иногда где-нибудь среди общего разговора упоминалось ее имя, и она сбегала по ступеням чьей-нибудь фразы, не оборачиваясь. Попав в Пиренейский городок, я провел неделю в доме ее друзей. Она тоже гостила у них с мужем, и я никогда не забуду первые ночи, мной проведенные там. Как я ждал, как я был убежден, что она проберется ко мне. Но она не пришла. И как бы основались сверчки, ворошенные луной, дрожащие бездне скалистого сада. Как журчали источники. И как я разрывался между блаженной южной дорожной усталостью и дикой жаждой её вкратчиво прихода, розов к щеколок надлебяж я пушкой туфелик, но гремела ночь, и она не пришла. А когда на другой день во время общей прогулки по вересковым холмам я рассказал ей о своём ожидании, она всплеснула руками от огорчения. И сразу быстрым взглядом прикинула, достаточно ли удалились спины жестикулирующего Фердинанда и его приятелей. Помню, как я с ней говорил по телефону через половину Европы, долго не узнавая её лаюющего голоса, когда она позвонила мне по делу мужа. И помню, как однажды она снилась мне Будто моя старшая девочка прибежала сказать, что у швейцара несчастье, и когда я к нему спустился, то увидел, что там в проходе на сундуке, подложив свёрнутую рогожу под голову, бледная и замотанная в платок мёртвым сном спит Нина, как спятничьи переселенцы на богом забытых вокзалах. И что бы ни случалось со мной или с ней, а у неё тоже, конечно, бывали свои семейные заботы и радости, и её скороговорка мы никогда ни о чём не расспрашивали друг дружку как никогда друг о дружке не думали в перерывах нашей судьбы так что когда мы встречались скорость жизни сразу менялась атомы перемещались и мы с ней жили в другом менее плотном времени измерявшемся не разлуками а теми несколькими свиданиями из которых сбивалась эта наша короткая мнимо лёгкая жизнь и с каждой новой встречей мне делалось тревожнее при этом подчёркиваю, что никакого внутреннего разрыва чувств я не испытывал, ни тени трагедии нам не сопутствовало. Моя супружеская жизнь оставалась непокоснённой, а с другой стороны, Фердинанд сам эклектик в плотском быту, изобретательнейшими способами обирающий природу, предпочитал на жену не оглядываться, хотя, может быть, извлекал косвенную и почти невольную выгоду из её быстрых связей. Мне делалось тревожно от того, что попусту тратил из что-то милое, изящное и неповторимое, которым я злоупотреблял, выхватывая наиболее случайные, жалко очаровательные купицы и пренебрегая всем тем скромным, но верным, что, может быть, шёпотом обещало оно. Мне было тревожно от того, что я как никак принимал неиную ложь. жизнь и бред этой жизни. У меня было тревожно от того, что несмотря на отсутствие разлада, я всё-таки был вынужден хотя бы в порядке отвлечённого толкования собственного бытия выбирать между миром, где я, как на картине сидел с женой, дочками, доберман-пинчером, полевые венки и персти не тонкая трость между вот этим счастливым, умным, добрым миром и чем Неужели была какая-либо возможной жизни моей с Ниной, жизни едва вообразимой, напоенной наперед страстной, нестерпимой печалью жизни, каждое мгновение, которое прислушивалось бы дрожа к тишине прошло? Глупости, глупости. Да и она, связанная с мужем крепкой каторжной дружбы, глупости. Так что же мне было делать? Нейна с тобой, куда было сбыть запас грусти, который из-под волюже накопился от повторения наших, как будто беспечных, а на самом деле безнадежных встреч. Фиальта состоит из старого и нового города, но между собой новые и старые переплелись, и вот борются, не то чтобы распутаться, Не то чтобы вытеснить друг друга, и тут у каждого свои приемы. Новый борется честно пальмовой просадью, фасадом меняльной конторы, красным песком тенниса, старый же из-за угла выползает улочкой на костылях или папертью обвалившейся церкви. Направляюсь к гостинице. Мы прошли мимо ещё недостроенной, ещё пустой и сорной внутри белой виллы, на стене которой опять всё те же слоны, разставив чудовищно младенческие колени, сидели на тумбишках. В эфирных пачках наездница, уже с подрисованными усами, отдыхала на толстом коне, и клоун с томатовым носом шёл по канату, держа зонтик, из украшенный все теми же звёздами, смутные воспоминания. о небесной родине циркачей. Тут в беле-этаже фиальты, гораздо курортнее хрустел мокрый гравий, и слышнее было ленивое уханье море. На заднем дворе гостиницы поваренок с ножом бежал за развившей гоночную скорость курицы. Знакомый чистильщик сапог с беззубой улыбкой предлагал мне свой черный престол — Под платанами стояли немецкой марки мотоциклетка, грязный старый лимузин ещё сохранивший идею корентности и жёлтая, похожая на жука машина. Наша, то есть Сигура, сказала Нина, добавив: "Поезжай к ты, Васенька, с нами", а хотя отлично знала, что я не могу поехать. По лаку на крыльниках пролёг гуашь неба и ветвей, в металле одного из снарядов подобных фонарей Мы с ней сами отразились на миг, проходя по окату, а потом через несколько шагов я почему-то оглянулся и как бы увидел то, что действительно произошло через полтора часа. Как они втроём усаживались в автомобильных чипцах, улыбаясь и помахивая мне, прозрачные, как призраки, сквозь которые виден цвет мира, и вот дёрнулись, тронулись. Уменьшились, Нинин, последний десятипалый привет. Но на самом деле автомобиль стоял еще неподвижно, гладкий, целый, как яйцо, а Нина со мной входила на стеклянную веранду отельного ресторана, и через окно мы уже видели, как другим путем, чем пришли мы, приближаются Фердинанд и Сигюр.